с тех пор, как в доме Ляпишева появилась молодая и свежая, краснощекая Клавдия Челищева. Горничная и Икатова ходила с надутыми губами, нещадно колотила посуду на кухне, раздавала пощечины кухарке и дворнику, всем своим поведением давая понять военному губернатору Сахалина, что совесть тоже надо иметь. Мы не какие-нибудь завалящие, хоть и по убийству сюда попали, но себя тоже помним. Не как эта задрыга. Приехала и теперь фифочку из себя корчит. Статский советник Бунги, кажется, уже понимал, что лишние сплетни в городе никак не украсят карьеру Ляпишева новейшими лаврами. А Чилищева явно подозрительно своим появлением на Сахалине, где никто не нуждается в ее гуманных услугах. «Я, конечно, приветствую ваши благие намерения», сказал ей Бунге, «но посудите сами, куда я вас пристрою? В таежные выселки вы сами не поедете, а в Александровске...» «А знаете что?» — решил он. «По воскресеньям тут много бездельников шляется по улицам, всюду скандалы, драки». Не возьмете ли вы на себя труд устроить для народа воскресные чтения?» Михаил Николаевич Ляпишев горячо одобрил идею своего помощника, желая Клавдии Петровне всяческих успехов. «Я со своей стороны накажу полицмейстеру Маслову обеспечить в доме трудолюбие должное благочиние а среди чиновников вели объявить подписку на граммофон. Губернатор похлопал себя по карманам мундира, переворошил бумаги на своем столе, целый день ищу портсигар. Так куда ж он задевался? Клавочка со всем пылом юности увлеклась сама, увлекла и других в это новое для Сахалина дело. Среди катаржан нашлись отличные певцы, хор арестантов Существовал и ранее. Бестужевка выписала из Владивостока серию школьных картин на темы русской истории, развесила на стенах красочные картины с изображениями печени пьяниц, она старательно зубрила стихотворение из популярного сборника «Чтец-декламатор». «Голубушка вы моя», — сказал ей Ляпишев, — «все это замечательно» но я ведь, старый дурак, забыла о главном. Что ж вы не просите у меня жалования за старания свои? А я об этом как-то не подумала. Извините. Не извиняйтесь. Одним духом святым не проживете. Подозревать Ляпишева во влюбленности было бы несправедливо, но его опека на почти отеческая вызвало немало кривотолков в Александровске, где чиновные мессалины радовались любой сплетне, порочащей кого-либо. Наконец, воскресный день. Дом трудолюбия украсили изнутри ветками хвои. Гулящий народ заглядывал с улицы, любопытствуя. «А что будет-то? Молиться заставят? А еще ещё как? Чтения будут. Читать нам всякое станут, а потом...» Всыпят всем плитей по десять, чтоб мы себя не забывали. Лучше бы нам фокус-покус показывали. Я вот когда в Москве жил, так завсегда балаган и навещал. Сначала фокусников посмотрю, потом у кого-либо кошелек свисну. Народ все-таки собрался. Были и женщины из сыльных, тут же баловались дети, Клавочка допустила большую ошибку, открыв первый вечер лекции о климате Сахалина, которую попросила прочесть сильного интеллигента Сидорадского, служившего на Александровской метеостанции. Своей лекцией, начатой с теории атмосферного давления, он чуть было не загубил все дело с самого начала, тем более, что Сахалинская публика всегда испытывала лишь одно постоянное давление от начальства, а на атмосферу пока еще не жаловалась. «Ты нам глупости не заливай!» подсказывали из зала. «Уж, коли мы тут собрались, так давай, пляши!» Явно заскучав от картины ужасной борьбы между циклонами и антициклонами, публика потянулась к дверям, чтобы вернуться на базарную площадь, где кружилась праздничная карусель, где торговал трактир не до мясого, и кукуражились пьяные. Но тут, из глубин зала, поднялся другой интеллигент, тоже из каторжных, но из уголовных. Он легко запрыгнул на сцену. «Дорогие мои соотечественники», обратился он к публике, «я вам расскажу о климате Сахалина лучше этого умника». Судьба злодейка распорядилась... Нами, таким образом, что мы попали в удивительную страну, где никогда не было никакого климата. Зато всегда была паршивая погода. Между тем, если взглянуть на карту, он смело указал на плакат, изображающий перегнившую печень алкоголика, то мы увидим, что Александровск затаился на одном уровне с Киевом. Откуда повелась? земля русская, а каторжная тюрьма в Корсаковске на широте блаженной Венеции, где итальянский народ дружественной России с утра пораньше, даже не позавтракав, отплясывает огненную тарантеллу. Считайте, что нам здорово повезло. Другие людишки... Чтобы попасть в Венецию, тратят бешеные деньги на дорогу. А нас привезли в эти широты бесплатно, да еще бдительно охраняли, чтобы мы не разбежались. В прошлом году, сын поселенец Степан Разин, тот самый, жена которого драпанула к господину исправнику в кухарке, снял со своего огорода сразу 10 мешков отборной картошки. Среди нее. Попадались экземпляры величиной стыкву. А на огороде маньки, путаной вырос огурец неприличной формы, почему и был отобран для показа в музее, как небывалое чудо Сахалинской природы. Публика оживилась, а лектор сказал, что овации не надо. Лучше угостите меня папиросочкой. Найдется. После такого климата. Клавочке было нелегко перейти к декламации, но она уже шагнула на край подмостков. Друзья мои, я прочитаю вам стихи, какие хотите. В первом ряду она заметила неопрятного старика с бельмом на глазу, который визгливым голосом требовал. Про любовь на барышня, про любовь бы нам. Хорошо сказала девушка. Слушайте о любви. Я чувствую и силы, и стремление служить другим, бороться и любить. На их алтарь несу я вдохновенье, чтоб в трудный час их песней ободрить. Гражданские мотивы из Натсона не устраивали старика. «Про любовь! Про это самое!» — взвизгивал он. «Но кто поймет, что не пустые звуки звенят в стихе неопытном моем, что каждый стих...» И тут она заметила, что этот старец с бельмом, который так жаждал стихов про любовь, уже запустил руку в карман ближнего своего, и, не сводя глаз с челищевой, очень аккуратно извлек кошелек. Это было так мерзостно, настолько паскудно и отвратительно, что Клавочка не выдержала. — Какая подлость! — крикнула она вору. — Я вам читаю стихи о самом святом на свете, а вы! Неужели не стыдно? Старик пустил ее Вниз, по матушке, по Волге. А вот крест святой не брал. Хочу обыскивайте. Кошелька так и не нашли. Но Бельмастова сама же публика выставила на крыльцо дома трудолюбия. В зале было отчетливо слышно, как он орал от побоев. Потом воцарилось прежнее благочинение, И один пожилой конократ сказал "Клавочки. «Читай!» «Дали нам, барышня, этот хорь старый воровать по воскресеньям уже не станет, потому как мы все лапы ему в дверях перешибли. А про любовь нежную мы завсегда слушать согласны, потому как это дело святое, и пока мы живы, оно всех нас касается. Тебя, барышня, тоже».